Часы не спешат. Боюсь, что нет Сибилла. Я выйду и подожду во дворе. Книжка уже на столике, сказала леди Сибилла. Ему ничто не помешает прийти вовремя. разумеется, ответила банти. Хотя в это время года в долине может быть апа Начал ее муж и замолчал, перехватив взгляд супруги. Было без шести минут 6.